Фон Дельмайер и его приятель в костюмах дам сомнительного поведения производили соответствующие впечатления как раз благодаря своим наигранно скромным манерам. Однако таких костюмов было немного. На празднестве почти безраздельно властвовали простота нравов, беззаботное веселье, безудержный баварский разгул. Казалось бы, все складывалось так, как этого хотел господин Фаундлер. Однако он заметно нервничал и был необычный груп, особенно со своими любимцами. Например, с господином Другзейсом, изобретателем шумовых инструментов и всевозможных любопытных игрушек, создавшим в своей области совершенно уникальные вещи. Скажем, рулон туалетной бумаги, который едва оторвали листок, начинал исполнять народные мелодии «Ты сердцем верен, будь и прям» и «В прохладном тихом гроте». Господин Пфаундлер даже мысли не допускал, чтобы солидное, хорошо организованное празднество могло обойтись без Другзейса, и потому поручил ему для бала ночных бродяг создать хитроумные инструменты, исполняющие самые неожиданные музыкальные мелодии. Тем не менее, он резко оборвал почтенного изобретателя, задавшего ему какой-то безобидный деловой вопрос». На празднество явилось много именитых и высокопоставленных гостей, но один отсутствовал, что и было причиной плохого настроения господина Фаундлера. Он пошел даже на то, что собственно, ручно послал этому человеку письменное приглашение, хотя писать для него было пыткой. Однако пятый евангелист не приехал в прошлый раз и сегодня тоже не пожелал приехать. Это задевало господина Фаундлера живое. Он грубо накинулся на озадаченного изобретателя, потом вслух обругал байбака Гесрейтера и толстуху фон Радольную. Эти люди, способные всю жизнь просидеть на собственном заду, вечно опаздывают. Когда эта парочка, изрядно опоздав, наконец прибыла, то оказалось, что они задержались по весьма серьезным обстоятельствам. Они надеялись, что в этот раз смогут привести с собой крон принца Максимилиана, но тому в последний момент совершенно неожиданно пришлось уехать в Мюнхен. «Политическая ситуация, туманная и многозначительно таинственным видом», — объяснил господин Гесрейтер. Насколько господину Фаундлеру удалось понять, вожди оппозиции на тайном совещании решили добиваться референдума по вопросу о конфискации имущества владетельных князей, и принц после долгих телефонных переговоров с графом Ротенкампом и главой партии землевладельцев Бихлером тем же вечером отбыл в Мюнхен. Фаундлер провел господина Гесрейтера и его подругу к их столику. Он то и дело поглядывал на госпожу фон Радальна. «Разве она не получает ренту, подпадающую под понятие имущественных прав, подлежащих отмене?» Разве ее лично не затрагивает решение левых партий? Но по ее виду ничего нельзя было понять. Невозмутимая, царственно-величественная, окруженная всеобщим почитанием, сидела она за столиком. Ее медно-рыжие волосы обрамляли крупное лицо. Полные руки были обнажены. В черном платье, буквально усыпанном драгоценными камнями, она была поистине великолепна. В этот раз она изображала экзотическую богиню ночи. Принимала участие в светской беседе, дружелюбно и с достоинством отвечала на многочисленные приветствия знакомых в шумном, охваченном весельем зале, но на душе у нее было очень тревожно. Закон о конфискации. Она спокойно перенесла революцию в тайне преисполненное презрение к этим тупым, неспровергателям, готовым удовлетвориться сменой вывески и не посмевшим посягнуть. Надо же быть такими кретинами на подлинную власть, на собственность. И вот теперь, по прошествии долгого времени, они вдруг спохватились. Да неужели это возможно? Неужели они решатся на такой шаг? Всерьез покуситься на собственность, на священное право частной собственности. И это в Германии, в ее Баварии, уже сама идея конфискации была вызовом, неслыханной наглостью тело и цветущая, она словно на троне невозмутимо восседала, отвечала на почтительные поклоны, спокойно шутила, но в душе ее была полная опустошенность и растерянность. Не заметил ли кто-нибудь перемену в ней? Не пошли ли уже всякие толки? Она знала свет. Неудачника все сразу покидали, и она находила это естественным.